Глава сорок 47. Джоди. Джоди удивлённо смотрит на Пен. Кто она такая и как нашла его здесь? Ты кто? Женщина наклоняется и чешет рорезы за ушами, прежде чем ответить. Я Пен. Знаю, это прозвучит странно, но я тебя искала, потому что я тоже расследую смерть Марти. Думаю, я шла по твоим стопам. Ты знала, Марти? Нет. Как ты меня здесь нашла? Маршрут трёхмесячного путешествия Марти. Отталкиваясь от времени, когда ты уехал, я знала, что ты будешь проезжать через Анзаборего. Джоди, я знаю, ты считаешь, что обо всём догадался. Ты действительно многое правильно понял, но только Марти не пытался украсть наркотики ради денег. О чём ты говоришь? Погибший полицейский Сальватор Дженкинс и Марти расследовали Честера Монтгомери. Они подозревали, что Честер имел отношение к исчезновению той мексиканской девушки Ренаты. Поэтому они хотели арестовать его за наркотики и воспользоваться этим, чтобы присмотреться к деятельности Честера поближе. Что? Как ты Как я знакома с одним офицером из отдела пропавших без вести? Сал перешёл в отдел по борьбе с наркотиками, именно из этого отдела. Насколько я поняла, Сал думал, что Честер был связан с исчезновением нескольких девушек пару лет назад, но никак не мог найти против него улики. Чёрт побери. Его младший брат работал с полицией. Делай хор. Так вот, что Марти пытался ему сказать перед смертью. Он говорил не «да надо», Он говорил: "Рената, Джоди жалел, что не понял этого раньше. Жалел, что последние три месяца бил баклуши. Выходит, Марти убили по приказу Честера, а не по приказу банды, которую они с Тайлером пытались ограбить. Это объясняет, почему не убили Тайлера, хотя его Акуру разыскать было бы проще, чем Марти. Марти рассказал Джоди о моей грязной Калифорнии, потому что ему грозила опасность. Видимо, Марти рассказал ему о сайте, потому что знал Если с ним что-нибудь случится, там можно будет найти результаты его детективной работы. Тебя зовут Пен, ты сказала, спрашивает он. Ага. Не знаю, как тебя и благодарить. Постой. А почему ты этим занимаешься? Я режиссёр, снимаю документальные фильмы. А, -а, -а, а, тянет Джоди, полагая, что она хочет создать документальный фильм о Марте и его смерти. И не зная, как ему относиться к такой перспективе, но уверен, что Пен здорово ему помогла. И каковы твои планы дальше? Мы вернёмся в Лос-Анджелес и поищем, что есть на Честера. Мы ему нравится. Он посредственный детектив-любитель, может похвастать только своим упорством, а эта девушка, похоже, знает, что делать. Джоди показывает на её машину. Это твой Prius. Ага. Хорошо, давай так и сделаем. Я поеду за тобой. Ладно. Джорди чувствует прилив эндорфинов. Он как будто парит над землёй. Спасибо ещё раз. Трудно выразить, как много это для меня значит. Пожалуйста. Но не могу сказать, что я делала это только от доброты душевной. Для меня главное в этой истории поиск дома Пандоры. «Дома с привидениями, о котором Рената сказала Марти, что она собирается идти туда на экскурсию. Да. Ты ещё многого не знаешь, Джоди. У тебя есть понимание, что такое гипотеза симуляции? В течение следующих 20 минут под палящим солнцем пустыни Пен рассказывает Джоди о доме Пандор, прыжках в симуляцию, своём отце и своей теории о том, что Честер имеет доступ к одной из брешей тщательно охраняемое правительство. Джоди подумал было, что к его команде присоединился великий сыщик, как будто он Скотти Пиппин, а это леди Майкл Джордан расследование. Теперь же он пытался решить. Она слегка с приветом или полностью чокнутая. Мы поговорим об этом подробнее, когда доберемся до Лос-Анджелеса. Поехали, говорит она. На своем грузовике Джоди выезжает за ней из пустыни, ни разу не усомнившись в первой теории, которую она изложила, что Марти работал с копами, чтобы поймать Честера Монгомери и выяснить, что стало с пропавшей девушкой.